Уж потом, Данилов, нашел бы способ вызволить их. «Какой способ? Тогда потом!» «Что Наташа морочит голову, если сам живет под домокловым мечом, и время его последними крупинками стекает в песочных часах, в особенности теперь после поединка?» В дверь позвонили. На пороге стоял Переслегин. «Здравствуйте», — сказал Переслегин. «Извините, что надолго исчез».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 Совсем иное мнение он составил о натуре композитора в прошлый раз. «А чего вы дали главную партию в симфонии Альту?» «И я и сам не знаю, чего, сказал Переслегин. «Ведь когда начинаешь творить, простите за пышное слово, когда начинаешь сочинять музыку, разве делаешь это холодным умом?»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 А что до Альта, то для него и Берлиоз писал симфонию. Берлиоз писал Горольда для Альта Паганини, — воскликнул Данилов. Ну и что же? Как и что же? А теперь-то кто сыграет? Вы сыграете, — сказал Переследин. Я? Но что выйдет? Почему вы пришли ко мне? Я слышал, как вы играли в НИИ, потому я к вам и пришел. Я знаю многих альтистов, а пришел к вам. Каким рохли!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 — Были, но недолго. — А где же я еще-то был? — Не знаю. — А они на вокзале? — Да, были с нами на вокзале на Павелецком. — А они на Курском? — Не помню, — сказал Данилов. — Возможно, что и на Курском. — Вы у Земского, — спросите, — вы с ним вместе держались. — А я ел чего? — От чего у меня дым изо рта идет? — Табачный? — Нет, паровозный. Коля дыхнул, и из его рта действительно повалил тяжелый антрацитовый дым. «Знаю», — сказал Данилов. «Теперь и паровозов-то нет. Вы, Коля, бесолов примите, у вас все и пойдет». «Я уж это принимал, а то бесолов. Глаза у Коли стали вдруг хитрые. «Знаешь что, Володь?» — сказал Коля. «Дай мне два раза по четыре рубля, и я буду молчать». «Денег, Коля, у меня нет. А о чем молчать-то?» «О приятели твоем, Андрей иванович из Иркутска».